Глава 15. Семён. С некоторых пор меня начали терзать смутные сомнения по поводу Лисичкиной. В голове возник некий диссонанс. Например, вроде бы с одной стороны, она не скрывала своей корысти. Вон как за двести штук уцепилась и согласилась на все мои условия, не споря. Явно деньги любит. А с другой, что-то она не спешит меня соблазнять, огрызается постоянно, не захотела перед коллективом мной хвастаться и даже в инсте меня недавно отписалась. Хотя все это время следила, но лайки не ставила. Я проверял. Кстати, это лишний раз подтверждало мою уверенность в том, что она прекрасно помнит нашу ночь и только делает вид, что меня не знает. Неужели и вправду на Леху запала? Эта мысль меня страшно раздражала, и думать ее не хотелось, поэтому я предпочитал другую. Может, она мне так мстит за то, что грубо отшил ее в универе? Все эти годы вынашивала план мести и теперь воплощает его в жизнь? А что? Это вполне возможно. Правда не вписывалась в образ охотницы за деньгами. Да и жила Лисичкина с какой-то бабулей в совершенно обычном доме, одевалась скромно и вообще вела себя странно. В общем, я решил копнуть поглубже и запланировал на эти праздники небольшое расследование со своей стороны и глобальное со стороны отца, в том, что он его организует. Я практически не сомневался. Дело в том, что родители мои были теми еще снобами, в отличие от деда. Поэтому, взглянув на Лисичкину, они сначала обрадуются, все таки слухи о моей ориентации и отказ от женитьбы на Ольге оставил глубокий след в их душе. А потом разглядят прикид и отсутствие дорогих аксессуаров у моей новой девушки, И отец даст задание своей службе безопасности выяснить всю ее подноготную. Таким образом я, совершенно не напрягаясь, вскоре получу в свои руки досье, где будет даже информация, в каком роддоме лисички родилась. А нет, она роют, несмотря на новогодние выходные. Одним словом, тридцать первого рано утром я ехал за лесой превосходном настроении и предвкушал увлекательные приключения. Она выскочила из подъезда, махнула на прощание рукой хозяйки, задрав голову к окну и поспешила за угол, где я уже дожидался жертву, выйдя из машины. Совершенно невольно залюбовался приближавшейся ко мне девушкой и даже дёрнулся навстречу, чтобы отобрать сумку. Но она покачала головой, останавливая благородный порыв, и я скрипнул зубами. Прячет она меня, будто это не я должен стыдиться мезольянса, а она принцесса, и куда-то едет с недостойным мной. Вот, это еще один непонятный мне момент. Привет. Приветливо поздоровалась она и улыбнулась, показав ямочки на щеках. У меня в душе что-то трепыхнулось, и очень захотела улыбнуться ей в ответ. Но я сцепил зубы, сдвинул брови и молча, забросив сумку в багажник, посадил ее в машину. Лиса как обычно вздрогнула, ощутив мои руки на своей талии, и растерянно вскинула на меня взгляд. Она каждый раз нервничала и удивлялась, гадая, зачем я это делаю. А все было предельно просто. Делал, потому что мне очень нравилось это делать. Прям кайфовал, сжимая ее в руках. А еще больше от того, как она терялась. В последний день старого года погода решила нас порадовать свежевыпавшим снегом и легким морозцем, создав новогоднее настроение. Выезжая со двора, я косился на лесу, оценивая ее реакцию. Она улыбалась, глядя в окно. Явно радуясь сугробом. — Ну что ж. К делу. Теплые вещи взяла? Поинтересовался, направляя машину на выезд из города. Чет сумка у нее слишком легкая, а пальтишко совсем худое для моих планов не подойдет. — Зачем? Будто смущаясь, робко спросила она. И даже щеки покраснели. Хм. Интересно. Что она там себе уже надумала, услышав мой вопрос? А может, у нее нет других зимних вещей, и поэтому она так отреагировала? А в чем ты снег чистить будешь? Она скинула на меня вопросительный взгляд. Что Лиса, не ожидала? Я не планирую оставлять тебе время и силы на аферы. Не беда, сейчас купим, значит, стоимость вычту из зарплаты. Она запыхтела, сжала кулачки, но возражать не стала. Забраться бы и в голову, да узнать точно, что она задумала. В гипермаркете провели часа два, набрав помимо горнолыжного костюма полную телегу продуктов. И я всё это время С удовольствием отмечал, как увеличиваются глаза Лисичкиной по мере роста горы покупок и созерцания цены за зимний костюм известной марки. Она пыталась от него отказаться, но я был непреклонен, и она сдалась. Не могла ли сосмириться лишь с моим новогодним меню? Темнов, я все понимаю, но ты в курсе, что сварить холодец и солянку, налепить пельменей, нарезать салатов за сегодня практически нереально. Взорвалась, Когда я выбирал свиные копытца. Конечно, я был в курсе и чудес не ждал, но попугать-то надо было. О, ты еще и криворучка Лысичкина. Да уж, не повезло мне с прислугой, но да ладно. Пельмени и холодец купим готовые. Я отошел от мясного прилавка. Надеюсь, моя семья не заметит подмену. А остальное так уж и быть, я тебе приготовить помогу. Лисичкина вылупилась на меня, как будто я и сейчас сообщил, что Генрих умеет разговаривать. А что такого? Я люблю готовить. Мои бабушка и дед родом из сибирской деревни росли в простых многодетных семьях поэтому предпочитают русскую кухню а так как большую часть детства я провел с ними то тоже ее любил и считал подготовку праздничного стола увлекательным занятием а когда было время всегда с радостью помогал бабуле знаешь симён мне иногда кажется что тебя нужно показать специалистам Блин, наверное, это правда выглядит не совсем нормально для мажора. Поэтому я поспешила справиться. А, да. Оплату за свою помощь я тоже вычту из твоей зарплаты. Не надо мне помогать. Я справлюсь, заявила Лисичкина и поджав губы, отвернулась. Надо же так любить деньги.